Кол в сердце графа и аврал. Мне поручили еще один специальный проект. Довольно странное задание, к которому вообще-то я не имел никакого отношения. Майкл попросил своего переводчика, Чарина, перевести огромный документ с английского на кхмер. Чарин перевел его, записав от руки, а потом начал медленно печатать на компьютере, приборе, с которым он раньше не встречался. После того, как он понял, что ему понадобится минимум шесть месяцев, чтобы закончить эту работу, он попросил Саван напечатать этот документ. Но Саван была слишком занята, и это не входило в ее обязанности, поэтому она попросила Тиви, оператора по воду, сделать это. Тиви начал с того, что случайно удалил все, что Чарин с таким трудом напечатал на своем компьютере. Но таковы особенности человеческого общения, что Майкл предположил, что все уже сделано. И по причинам, которые я так и не смог понять, искал однажды вечером, когда меня не было в офисе, законченный перевод на моем компьютере. Естественно, он там его не нашел. И естественно, когда он наконец нашел меня, я ничего не знал о переводе на Кхмер руководство по выборам. На следующий день его ассистент позвонил мне с просьбой взять на себя ответственность за перевод на КМЕР руководства по выборам. Я дал трубку Джуди. Джуди, подтянутая и спортивная, хоть и под пятьдесят, взяла трубку, покачала головой и стала слушать. К этому времени я уже достаточно хорошо ее знал, чтобы понять, что она думает. «Разве воон не платят за работу?» «Если платят, то почему все так чертовски плохо организовано и делается аврально? Почему все ждут до последней секунды, чтобы к чему-нибудь приступить? И какого черта нас вовлекли в перевод руководства по выборам?» Она объясняла свою вспыльчивость ирландским происхождением. Так или иначе, она хорошо понимала, что ее инструкторам нужно переведенное руководство уже на следующей неделе. Она покивала трубки и сказала «да». «Теперь я возглавлял чрезвычайное авральное переводческое подразделение юнток. Скучать не придется». Первым делом нужно было перепрыгнуть через голову Хьюга и выдернуть Саван и ее друга Тиви из компьютерного центра на целую неделю. Хьюга это не понравилось. Он покраснел, начал трястись и продемонстрировал всю свою графа-дракуловскую сущность. Но в этот раз моя магия была сильнее, чем его, и ему пришлось делать то, что я ему говорил. И еще кое-что. Итак, пункт 2. Сказка стала былью. Я держал деревянный кол над трепещущим графом-дракулой и собирался его вонзить. Я продолжил. «Нам нужен еще один ноутбук». Что он мог сделать? «Да», — подумал я, — «именно из-за таких моментов вместе стоит жить». Ликуя, я принес ноутбук в офис. Пункт номер три. Мне нужно было стать посредником между Саван и Чарином. Они перестали разговаривать друг с другом после того, как файл исчез с компьютера Чарина. Он разрешил мне обыскать его компьютер в поисках любых следов того файла. После этого все пошло как по маслу. Саван и Тиви печатали рукописный текст Чарина на двух компьютерах, в которые я незаконно загрузил текстовые программы на Кхмере. А я форматировал на третьем компьютере то, что получалось. Они работали усердно. И в четверг, во второй половине дня, мы уже были готовы представить наш шедевр официальным переводчикам юнток, тем самым, которые перевели закон о выборах на 57 страницах на кхмер. Официальными переводчиками были камбоджийцы, которые жили в США, пока не поняли, что смогут больше заработать в Камбодже. У них было право окончательного заверения переводов самых важных документов юнток. Их офис находился на другой стороне города, в Юнток-12, информационном. Мы с Саван пританцевали туда в пять вечера для нашего большого представления. С должным уважением секретарша отвела нас наверх, где переводчики, втиснутые в крошечные кабинки, сидели за настольными компьютерами. Мы представились одной из официальных переводчиц, женщине возраста Саван. Она была довольно привлекательной. даже немного выше, чем саван, с очень светлой кожей, в очках в проволочной оправе и с длинными прямыми светло-каштановыми волосами. — Вы правда кхмер? — спросил я. — Да, — сказала она с четким акцентом американского восточного побережья. — Но я не всегда в этом признаюсь. Большинство людей, знаете ли, думают, что камбоджийцы довольно глупы. — Понимаю. Саван промолчала. Я объяснил переводчице, к чему такая спешка с переводом руководства по выборам. На это она сказала. «Всем все нужно вчера». Мы были для нее всего лишь еще одной головной болью. К моменту ухода у Саван уже сформировалась неприязнь к ней. «При любых обстоятельствах», — выпалила она, — «Даже если бы я 20 лет прожила в Америке, я бы не стала притворяться, что я не камбоджийка». «Не волнуйся», — сказал я ей. «Она сказала это просто потому, что жирная, а ты красивая». На следующий день Джуди сообщила мне, что официальные переводчики изучили работу Чарина и заявили, что им почти все нужно переделать. Это означало, что тренинг должностных лиц к на выборных пунктах начнется без руководства на Кхмере, без этого преимущества. Мне однажды сказали, что выборы в Камбодже состоялись не благодаря, а вопреки ООН. В среду, 26 марта, красные Кхмеры устроили еще одну резню, убив восемь вьетнамцев. На этот раз злодеяние совершилось в Кампонгчнанге. чнанге Шестерых они убили выстрелами в спины, женщину пырнули ножом в грудь. А еще одного мужчину прикончили ударом топора в шею.